Глава двадцать шестая Поднимаемся домой. Слава богу, Асель с Вовиком дома нет. Сейчас на кухне они были бы не кстати. Быстро готовлю суп из чечевицы, как самое быстрое блюдо, пока Лена шмыгает носом на соседнем стуле. В холодильнике обнаруживаю полную кастрюлю беляшей вперемешку с баурсаками. Видимо, Асель постарался Разогреваю в микроволновке с полдесяткой и кормлю Лену ими вместе с супом. Поев, она немного успокаивается. «Милкий, как мы жить будем?» — спрашивает она с видом отца семейства, пропившего всю получку и проснувшегося утром в теплых объятиях разгневанной жены или даже тещи. Как и раньше, глажу ее по затылку и шее, лично для меня ничего не изменилось. «Эх...» Тоскливо изрекает Лена. Не знаю, как оно сложится, но, похоже, осеннюю и зимнюю одежду надо все-таки в бюджете предусматривать. Не беспокойся, все решим. Продолжаю гладить ее по затылку. Мелкий, а что у нас с деньгами? Вот прямо на сейчас. Фотография дня. Продолжает шмыгать носом Лена. Извини, что я о меркантильном, но у меня паника. Чувствую себя брошенной собакой. «Все нормально. Так, по деньгам. Лен, я плохо рассмотрел. Ты сколько отдала за диплом? Долларов пятьсот?» «Четыреста пятьдесят», — шмыгает носом. «Ты что, успел посчитать?» «Я нет, но когда Нина Ильинична считала, просто смотрел на ее руки. Подожди секунду». Иду в комнату из ящика письменного стола, достаю конверт с первым гонораром от докторов и возвращаюсь на кухню. — Лен, держи. Эта сумма изначально предусматривалась мне на диплом. Еще Бахтин через Котлинского передавал. — Да, ладно, клади в тумбочку, — вяло отмахивается Лена. — У нас теперь все общее. И снова шмыгает носом. Кладу эти деньги на стол. Следом выкладываю из конверта все свои сбережения от химчистки. Добавляю деньги, присланные отцом и матерью бабушки «В последний визит бабушка с дедушкой отдали мне треть всей суммы со словами, что мне теперь нужнее. Я тогда при людях не стал спорить, а теперь оказалось, что кстати. Вспоминаю про сегодняшний конверт от Витальевича, лезу и достаю его». Лена удивленно смотрит на стопку банкнот на столе. «Мелкий, это что?» «Ну, ты спросила, сколько у нас денег». «Я провел ревизию всей моей текущей наличности. Вот все, что есть на текущий момент. Вечером, судя по всему, продолжу карьеру на мойке. Хе -хе. Значит, еще принесу, улыбаюсь». «А откуда столько? Моей зарплатой сейчас будет хорошо, если баксов 300 в пересчете. Откуда у тебя столько?» «Я же работаю, искренне удивляюсь. Трачу только на тебя, с тобой вместе. Ну, еда еще». Командировки и соревнования в спорте оплачиваются. Кстати, там еще откладываю. Суточные — 50 евро. Стараюсь столько не проедать. Так что у меня еще на спортивной банковской карте где-то 150 евро есть. Если для нас критично». «Да на фоне этого не критично», — тычок пальцем в сторону стола. «А сколько ты зарабатываешь? Извини, что я сейчас так ребром, но теперь хочу четко оценить обстановку, в которой мы с тобой оказались». Беззащитно краем рта улыбается Лена. Вот теперь неясно До этого момента одна химчистка стоила сначала 50 долларов, моя доля была 45 процентов. Потом ставка выросла до 65-70 долларов. Моя доля выросла до 50 процентов. В день я чищу 2-3 салона. Точнее, 5 салонов в 2 дня. Это устоявшийся ритм. Зимой чисток будет меньше, поэтому запас на зиму начал откладывать сейчас. «Бахтин выдал за Марину мне на диплом, указываю пальцем. И сегодня Котлинский выдал за конверсию из бесплатных услуг. Показываю на последнюю сумму. Еще треть родительского перевода моя. Это где-то двести в месяц, опять же, в пересчете. Раньше не брал, но в этот раз бабушка всучила. Когда они приезжали, при вас не стал с ней спорить». «Мелкий, не скажу, что я успокоилась, но ты меня сейчас так удивил». «Что уже неинтересно реветь?» — широко раскрывает глаза Лена. «Ты, получается, реально зашибаешь штуку в месяц? В твои годы?» «Нет, я, конечно, знала, что ты мужик, и за тобой вообще без оглядки рванула. О деньгах даже не думала. Но, кажется, все оказалось гораздо менее драматично». «Чуть больше штуки, если на баксы. Если учитывать доходы от Котлинского, под две. Скромно смотрю в чашку с чаем». Правда, это сейчас, когда сезон на чистку и когда у меня нет школы. В сентябре, конечно, будет не так интересно. Ну и я же вкалываю. Ты же сама была у меня на чистке. Лена присвистывает. А я всю дорогу ломала голову, как мне на 300 баксов в месяц школьника к школе одеть. Себе теперь весь гардероб заново и рассчитываю, насколько хватит растянуть косметику. Еще обрадовалась, что Аська с нами, на продукты меньше тратить. И прикидываю, как Асселе технично сказать, что половина квартплаты все-таки актуальна. «Погоди. Это какого школьника ты думала одевать? Меня, что ли?» Настает моя очередь изумляться. «Спасибо, конечно, но я пока и сам справляюсь». Вижу, что ее настроение постепенно приходит в норму. «Ленка, а ты еще более безбашенная, чем осель если я рванула со мной, не раздумывая». «Хотя не думал, что материальный вопрос так важен». «Это потому, что тебе шестнадцать, и ты не отвечал за других». Видимо, скептический взгляд, она стушевывается и поправляется. «Ну да, опять была неправа». «Мелкий, ну никак не привыкну, что ты целый мужик в своем детском возрасте». «Пардон, я нечаянно», — продолжает каяться Лена. «Я сейчас поняла. Я тебя подсознательно сравниваю со своим бывшим». И ни одно из сравнений не в его пользу. Я просто не привыкла к такой мужской самостоятельности. Беззащитно разводит она руками. Я, пользуюсь тем, что ее руки разведены, подхожу на шаг и прижимаюсь к ней, чувствуя, как ее руки сплетаются у меня на шее. «Деньги — фигня», — уже успокоившись, продолжает она. «Они как воздух. Его категорически недостаточно для счастья, Но ты очень быстро чувствуешь, когда воздуха вдруг мало. И вообще у меня истерика. из родителей. Вот я чуши несу. Да, обнимай меня. И затылок, да, вот так. Теперь с мойкой придется умерить активность из-за клиники. Тут пока не ясно. Котлинский мне сегодня сказал, что уже со следующей недели набираем на патронаж в новое акушерское отделение. Я в штате, де-факто. «Как минимум, все инфекции мои. Только сейчас все обсудили с Шаматовым и Котлинским. Котлинский говорит, на той неделе будет собрание акушерского отделения, я участвую, и он каждому объявит, каков его личный процент от принятых на патронаж. По идее, не должны обидеть, насколько я успел узнать Котлинского». «Не то слово», — задумчиво говорит Лена. «С мойкой, конечно, не сравнить, но и с моей зарплатой тоже». «Знаю катлинского Работать у него, в принципе, все за счастье считают. Все условия созданы раз, плюс ЗП выше, чем по городу, два. Ладно, будем считать, ты меня пропсихотерапевтировал». «Вот не думал, что ты такая меркантильная», — улыбаюсь. «Нет, мелкий, не выйдет. Я уже успокоилась. Не подденешь. Я успокоилась не потому, что меркантильная». Потому что я на самом деле не меркантильная, а потому что убедилась, могу на своего парня положиться. Это нас всегда успокаивает, знаешь ли. Иди сюда. Нас — это кого? Женщин, тормоз. Молчи. Мелкий, можно с твоего компа на пять минут в сеть войти? Да без проблем, шагай куда надо, пароль нет. А вот заставка, введите пароль, это что? Просто нажми enter там нулевой пароль. А нафига тебе, если не секрет? Ты же не любитель социальных сетей. Да какие сети? У меня банковская карта отцовская осталась. Я её по запаре не выложила. Сам понимаешь, бурчит Лена, что-то сосредоточенно рассматривая на экране. Не до того было. И? Ну, поехать сейчас вернуться из-за этого слишком картинно. Выкинуть или сломать — неинтересно. Вот сейчас с неё в хоум-банке на Айскину карту всё переведу — Пусть хоть ей подарок будет. А потом аннулирую саму карту. Попись оно все конем. Лен, это что сейчас было? Где, не отрываясь от экрана, бормочет она? Что ты сказала? Ой, пардон, вырвалась. Больше не буду, а обещаю. Дом Лениных родителей. Каждый в зале наверху читает что-то свое. «Зоя, кажется, собак привезли, ты спустишься?» — спрашивает отец Лены, услышав звук подъехавшей машины и не отрываясь от монитора. — Да, как раз прогуляться хотела. Через какое-то время мать Лены быстрым шагом возвращается обратно, даже не сняв в уличной обуви. По ней видно, что она очень спешила и очень взволнована. — Роба! Роба, оторвись от этого долбанного компьютера! — Что, зая, ну что такое? Роберт Сергеевич снимает очки и смотрит поверх монитора на жену. «Ленка машину оставила?» «И что?» — недоумевает Роберт Сергеевич. «С чего переполох?» «Вот в машине что!» Зоя Андреевна вываливает прямо на клавиатуру его компьютера ключи, брелок от машины, пульт управления воротами и дверями дома. Роберт Сергеевич несколько секунд смотрит на это, потом чешет затылок и отодвигает от себя лэптоп. «М-да... дела...» — задумчиво тянет он. «Я тебе говорила, что ты довыделываешься!» «Зоя, ну родителей так через колено гнуть тоже нельзя!» Неожиданно жестко возражает Роберт Сергеевич. «Я в своем доме такого точно не потерплю!» «Роба, мне и самой не сильно хочется с очередным придурком общаться, но ты видишь, она вообще ушла!» «Ой, Зая, не кипишуй! Самое главное, карта же нет!» начинает анализировать Роберт Сергеевич. «Значит, карту она у себя оставила?» «Какую карту?» «Ну, я вам на восьмое марта от банка делал. Там же неснижаемый остаток вообще на Дубай прописан, не переживай. Если надо, она сама себе машину купить может, пока карта с ней. Не такую, конечно, но может». В этот момент телефон Роберта Сергеевича начинает играть повторяющийся сигнал. Он берет телефон, смотрит на экран, переводит взгляд на жену и беспомощно говорит Она карту аннулировала. Вот, уведомление пришло. И поворачивает телефон экраном к жене. Сейчас проверю, сколько она наличными сняла. Роберт Сергеевич подвигает лэптоп обратно к себе, смахивает с клавиатуры все пульты и ключи, выстукивает пароли и через минуту также растерянно поворачивается к жене. «Зоя, она вообще последние восемь дней деньги не снимала и ничего не покупала». А сейчас карту аннулировала. Перед этим на Селькину карту остаток сбросила. «Роба, я не знаю, что ты сейчас будешь делать, но я тебя послушала, и вот какой результат. Я не буду сейчас ни истерить, ни ругаться, но я хочу, чтобы вечером моя дочь была дома, со мной. Ты понял?» «Да я теперь и сам этого хочу», — начинает лихорадочно листать список контактов Роберт Сергеевич. «Как неожиданно, ты смотри. Что бы это значило? Сейчас комару звякну, что там за Александр такой?» Роберт Сергеевич набирает номер, который поначалу долго не отвечает. «Комар, привет!» «Да твоими молитвами. Выручай, у меня тут проблемы с Ленкой». «Да нет, жива-здорова. Переехала жить к парню. Сейчас дома слегка по скандале, она все ключи бросила, стыдно признаться, не знаю, где искать». — Можешь посмотреть, что за Александр Стесев, на вид до двадцати лет. Фамилия не самая... — Что? — Почему? — Комар, ты меня жизни не учи. Что, сложно кнопку нажать? Отказал, — задумчиво трет лоб Роберт Сергеевич. — Что-то странное творится в королевстве датском. Сказал, чтобы я и про парня этого забыл, и его, чтобы с личной чепухой не доставал. Что-то комар совсем отбился. Лена, подавшись настроению, все-таки выходит в фейсбук с моего аккаунта и погружается в пучину каких-то сетевых баталий на тему отлова бродячих животных со словами «А мне все равно сейчас нужно отвлечься». Ну и хорошо. Ей действительно нужно чем-то отвлечься. Я сижу и прямо с телефона, чтобы не дергать ее читаю очень интересный материал, на который натолкнулся случайно, когда на мой телефон звонит кто-то незнакомый. «Да». «Это Александр?» «Да». «Это Роберт Сергеевич, отец Лены». «Неожиданно». «Я вас слушаю. Говорю и ставлю телефон на громкую связь, показывая Лене, что звонит ее отец». Лена врубается с полпинка, видимо, узнает номер на экране. Энергично показывает мне скрещенные перед лицом руки, демонстративно надевает наушники и включает какой-то тяжелый рок так громко, что я слышу его из ее наушников даже на расстоянии и утыкается обратно в экран компа. «Александр, буду краток. Сегодня вечером Лена должна быть дома вместе с сестрой. Соселей» — поправляется он. «Меня не интересует, что было вчера и все эти дни, но...» Роберт Сергеевич, перебиваю я его. Я пытался наладить с вами отношения. По своей инициативе не далее, как пару часов назад. Текущий формат установили вы сами, так что теперь давайте его соблюдать. Лично я вам ничего не должен. И я сейчас пытаюсь говорить максимально мягко, поскольку разговариваю с отцом своей девушки. «Ты знаешь, кто я такой?» После паузы раздается вопрос в трубке. «Точно такой же человек, как все мы», — пожимаю плечами правда, очень странно относящийся к своей родной дочери. Я пока не разобрался, почему, но по возможности разберусь. И ваша дочь — единственная причина, по которой я сейчас с вами разговариваю. И разговариваю вежливо. Пожалуйста, не беспокойте меня больше. Думаю, Лена рано или поздно отойдёт. В этом случае она сама с вами свяжется. Всего доброго. И отключаюсь. Интересно, конечно, кто у Лены отец. Уж больно борзо он звучит. «Но спрашивать её сейчас — это сыпать соль куда не надо. Обойдусь. Цинично говоря, мне на него...» Через полчаса Лене звонит осель и зовёт в какой-то аквапарк на примерку каких-то купальников. Лена с удовольствием подхватывается и спрашивает. «Мелкий, я косыль в Гавайи. Хочешь с нами?» «А что там делать?» «Ой, беспутно тратить время и немного денег». Вначале будем примерять купальники. Там распродажи летней коллекции в связи с концом сезона. Потом купим по паре, чтоб было. Потом пойдём пожрём в самурай-суши. Потом домой. Если ты не против, я бы лучше почитал дома. С сомнением в голосе отвечаю ей. Есть кое-что очень интересное, с чем хотелось бы разобраться. Да не вопрос. Я уже в ресурсе, если говорить о психике. Так что не парься. Пойду, оттопырюсь. Чмок. Я понеслась. Будем часа через три. Случайно в сети я натолкнулся на информацию о вакупунктуре Теперь тщательно собираю в отдельную папку все, что об этом можно узнать. Судя по всему, ситуация очень похожа на то, что я понимаю. Управление сигналом в нервной системе. Через задание параметров частоты, фазы и амплитуды. Как будто кто-то, кто знает, но не видит сигналы, Пытается ими управлять, опытным путем, подбирая сигнал в каждом конкретном случае. Уже давно сижу на сайте Пекинского университета китайской народной медицины. Beijing University of Chinese Medicine. BUCM. Пытаюсь разобраться в вопросе на обеих версиях сайта, русской и английской. Поскорей бы пришла Лена. Хочу кое-что очень быстро проверить, но нужен второй человек, в идеале врач. Лена с Ассель появляются еще через час и тащат с собой ворох бумажных пакетов. Вовик, бредущий за их спинами с видом вселенского мученика, увидев меня, закатывает глаза и проводит ребром ладони по горлу. Вова и Ассель уходят на свою половину, закрыв за собой дверь, а я спрашиваю Лену. «Лен, есть будешь? Голодная?» «Нет, мы же там налупились». «Это хорошо. Ты мне нужна для эксперимента».